Глава 22. Сплетни. 16 июня 2280 года. 20 часов 10 минут. Режим ЧС временно сняли. Следующие два дня я отдался учебе. Полностью. Без остатка. Мне это помогало не думать о событиях последних дней. Казалось, что мама права, и я всего лишь глупый мальчишка, на которого столько свалилось. Ребята на курсах смотрели на нас с Мининым удивленно, вроде бы как не понимая, зачем мы вообще здесь сидим, что-то пишем. «Мы офицеры, отмеченные боевыми наградами, а тратим время на зубреж теории». Шептались за спиной шушукались на переменках. И знаете что? Мне было плевать. Я внимательно слушал преподавателей и подробно конспектировал лекции. Без теории в боевых условиях ты и практику-то применить не сможешь. Не успеешь. А значит, гарантированно погибнешь. Да, конечно, в реальных условиях все по-другому. Но это не означает, что дергать за рычаги и жать на гашетку... Лучше, чем знать стратегию боя парами и тройками, без которой водителю в окружении Орды просто кранты. 15 вечером я задержал свой отряд в классе и честно им все рассказал. По-моему, они меня поняли. По крайней мере, на следующий день занимались все усердно. Сразу после импровизированного выступления мы отправились с Мининым в тир, И стреляли там до полного изнеможения. Если ранее у нас еле-еле выходило набрать по 60 баллов на третьем уровне сложности, то теперь мы и на пятом выбивали не менее 70. Во вторник утром вместе со Светкой пришли на занятия рано, за полчаса до начала, ждали на улице. Сначала моя соседка рассказывала мне о книге, которую прочла накануне, а потом увидев, что слушаю я ее невнимательно, сказала, «Андрей, а ты знал, что Плаксин подполковник?» «Серьезно?» — удивился я. «Мне его дочь в школе рассказывала. Мила его внучка. В мой класс ходила. Он и дальше бы служил, но получил травму и был комиссован. Тоже протез, как у меня, или что-то другое?» «У него что-то со спиной». — Несколько позвонков искусственные, — добавила Светка, приветственно махая рукой Киричанской, которая вышагивала по школьному двору, как по подиуму, выпитив вперед свою пышную грудь, плотно обтянутую пилотским комбинезоном. Я до сих пор ее не простил, просто не ожидал от нее такого. — А еще, — продолжила Светка, — я узнала, почему кафешка Басмача называется «Крайний шанс». «А вы в курсе, что он танкист? Штабс-капитан. Командовал целой танковой ротой», — сходу вступила в разговор Юлька. «Вот и я о том же», — перебила подругу Светка, включив училку. «Он что-то натворил на службе, и его разжаловали и под суд». «Под трибунал, наверное», — поправил подругу я. «Наверное. В общем, как-то там все наладилось, но ему пришлось улететь и подальше. У него семья, между прочим, есть». — говорила она эмоционально, жестикулируя и подпрыгивая на месте. Со стороны это выглядело более чем забавно. Киричанская же закатила глаза и кивала головой. — Воображуля! — Это тебе тоже, мамочки, — рассказали, — улыбнулся я, сложив руки на груди. — Ага, — подтвердила Светка, показав мне язык. — А при чем тут название кафешки? — Так в толковом словаре Ожегова имеется несколько обозначений слова «крайний». — Это какие же? — Удаленный, предельный, чрезвычайный. — Ах, вот оно как, — задумался я. — Да уж, дальше коперника три его бы точно не занесло. Да и обстоятельства его прилета сюда у него действительно чрезвычайные. — Его, кстати, тоже мобилизовали, — нарушила молчание Юлька. Немов закончил переоборудовать шагоходы, и они занялись бронированными машинами. «Танками — Танками! — раздалось неожиданно за спиной, от чего мы втроем дружно вздрогнули. Позади на лавочке сидел Минин. — Как ты умудряешься так тихо подкрадываться? — закричала на него Светка, прижимая ладошку к груди. — Ты же вроде хромаешь. У меня чуть сердце от испуга не выскочило. «Танками — Танками! — повторил Толик. — Да не знаю я, — махнула на него рукой Киричанская и пошла навстречу девчонкам из своего отряда. — Завтра сходим к Максимову, узнаем, — успокоил товарищ я. На обеденном перерыве мы снова собрались вместе. Каждый коротал время по-своему, но как-то так выходило, что мы оказывались рядом. Растянувшись на траве, я смотрел на парящего над долиной дрона. Юлька сидела рядом и наводила красоту, прикладывала косметический стилус то к одному ногтю руки, то к другому, меняя цвета. Затем двойным касанием стирая их и нанося другие. Светка читала книжку в мягкой обложке со скучным названием «Игры за печенье». А Минин в паре шагов от нее отжимался. «Вам не кажется, что в нашей экспедиции слишком много бывших военных?» — спросил я, провожая взглядом пропавший среди облачков летательный аппарат. «Плаксин, Басмач, Седов, Киричанская, Нефамильярничий». «Ай!» — бок мне ткнули острым кулачком. «Ничего удивительного!» — пропыхтел Толик, не прерывая упражнения. «Это политика компании». Они предпочитают набирать людей серьезных, ответственных, дисциплинированных, способных работать в тяжелых условиях. Да и в рисковые дальние экспедиции тоже соглашаются лететь не все, а только люди отчаянные и считающие риск своей работой. «А ведь он прав», — подумал я. Тут задрожал мой коммуникатор. Нырнув в карман, я вытащил подрагивающий прямоугольник и приложил его к уху. «Да, слушаю». «Это Марков. Минин и Киричанская с тобой?» «Да, они здесь». «Слушай приказ Седова. Завтра в 10.00 в зале свящаний, что под кабинетом Евгения Ивановича состоится оперативное свящание. Ты, Минин и Киричанская приглашены на него тоже. Не опаздывайте и не болтайте».